Анжела Марсонс «Злые игры», роман, перевод с английского «Петухова», серия «Детектив 2.0», мировой уровень. Москва, издательство «Э», 2016 год, категория 16+. Благодарности Я начала писать этот роман с намерением раскрыть природу настоящего социопата. В процессе написания я несколько раз чуть не наградила Александру Торн ахиллесовой пятой или какой-то слабостью, которая давала бы возможность надеяться на ее исправление. Однако, в конце концов, я решила придерживаться фактов. Как это не кажется неприятным и настораживающим, но среди нас есть люди, у которых напрочь отсутствует способность к раскаянию и которые не испытывают угрызений совести». На наше счастье, среди нас живут такие люди, как Ким Стоун, которые смело встают у них на пути. В написании романа мне особенно помогли две книги «Ваш сосед-социопат Марты Стаут» и «Бессовести доктора Роберта Д. Хейра». Как всегда, я хотела бы поблагодарить команду «Букатур» за то, что они разделяют мою увлеченность Ким и ее историями. Их энтузиазм, вера и поддержка были всеобъемлющими и вдохновляющими. Моя благодарность Оливеру, Клэр и Ким бесконечна, и я считаю для себя честью носить гордое имя писателя издательства «Букатур». Благодарности моей маме, которая прикрепила копию моей книги к ветровому стеклу своего автомобиля, и папе, который гуляет, не выпуская из рук подаренный ему экземпляр, Их энтузиазм и поддержка просто восхитительна. Мои благодарности всем блогерам, которые не только прочитали мои книги и прислали свои обозрения, но и приняли приключения Ким Стоун близко к сердцу. Их любовь к книгам и поддержка сильно вдохновляют меня. Особой благодарности членам моего книжного клуба Полин Холлис, Мерл Робертс, Дея Вестон, Джо Томпсон, Сильвия Робертс, Кэтбай и Линнет Уэллс. И, наконец, мне никогда не хватит слов, чтобы выразить мою благодарность моему партнеру Джулии. Каждая моя книга — это памятник ее неизменной вере в меня. Она была моим светочем в мрачные дни и не позволяет мне останавливаться. Она воистину мой мир. Эта книга посвящается моей бабушке Уиннифрид Олфорд, моему лучшему другу, с которым мне так и не удалось наговориться всласть».